Глава третья. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничие. Система. Мир Эндрюса. Статус. Борт МДК «Давид Ливингстон. Стационарная орбита». Дата. 7 апреля 2084 года. «А вы, мистер праведный гнев, оказывается, еще и мистер Врунишко?» — с вызовом уставилась на меня Джулия, когда, вопреки обещанию, я привел ее вовсе не в оружейку. «Почему это?» – заломил я бровь, демонстративно грохнув репортерским рюкзаком по палубе. Девица вспыхнула, потом страдальчески сморщилась но сказала явно не то, что собиралась. «Не похоже на гардероб, пусть даже армейский». она что похоже?» – продолжил я валять Ваньку. «Скорее на медотсек», – ткнула Джули пальцем в соответствующую табличку. «Вот даже вывеска имеется. Так что да, вы еще и мистер Врунишка, лейтенант Болт». «Мастер-лейтенант». «Неважно», — царственно отмахнулся репортерша. «И что же вы скажете в свое оправдание?» «Вы жестоко просчитались насчет врунишки, мисс», — ухмыльнулся я. «Я, скорее, мистер-рациональность. Идите пообщайтесь с доком Лантес, это вряд ли займет больше четверти часа. А я пока что соответствующий у специалиста, задачу, чтобы он к вашему приходу все необходимое уже подобрал. И таким способом мы сэкономим талику времени». ха «Целых четверть часа». «Поверьте моему печальному опыту, мисс, для людей там, внизу», — ткнул я пальцем в направлении палубы, намекая на планету. «Эти пятнадцать минут могут показаться вечностью, а для некоторых и вовсе станут билетом на тот свет». «Все до такой степени серьезно?» — внимательно посмотрел на меня Джулия, отбросив дурашливый тон. «Более чем», — заверил я. Речь в прямом смысле — слова о жизни и смерти. Так что давайте, мисс, поторапливайтесь. Чем быстрее мы вас доведем до кондиции, тем быстрее начнется высадка. А чем быстрее мы высадимся, тем быстрее начнем разбираться с проблемой спасать людей. Между прочим, только вас все и ждут. Вы явно преувеличиваете, лейтенант Болт, — ничуть не впечатлилась моим спичем репортерша. Мастер ледь... А, пофиг, — смирился я с неизбежным. Даже если преувеличиваю, то лишь самую малость. «Если бы каждая минута была на счету, вы бы тут со мной не нянчились, лейтенант». Привела убийственные, как ей казалось, доволь джули. «Загрузили бы меня в десантный транспорт, как есть, и не упустили бы случая лишний раз поиздеваться. А раз издеваетесь здесь и сейчас, значит, ситуация не настолько угрожающая». отнюдь?» — помотал я головой. «Судя по тем данным, что поступили от первоисточника, как бишь его, точно, мэра Хименеса». «И не говорите, что вы с ним до сих пор не пообщались. Вы же на целые сутки больше на орбите провисели. Неужто своими прямыми обязанностями манкировали?» Девица насупилась, но промолчала. «Что очень странно, если только...» «Так он вас послал, что ли?» — догадался я. «Мужик, уважаю». «Скорее тупой мужлан», — буркнул журналистка. никакого уважения к прессе». «Скорее он просто пиетета к вам, пишущие братья, не испытывает». Вступился я за града начальника. И вернулся к изначальной теме. В общем, местным сейчас вообще не до шуток. С другой стороны, имеет место конфликт категорических императивов. Ваша жизнь против жизни колонистов. И если на обстановку на планете мы не можем повлиять мгновенно, та или иная задержка с сопутствующими жертвами по определению неизбежна, то обезопасить вас – наша прямая обязанность. Короче, идите к доку Лантес, она вам выпишет витаминку. «Я вообще-то и привита, и вакцинирована». С вызовом уставилась на меня девушка. У нас с этим строго. С людьми работаю в разных местах. На кораблях до космических станциях, небось, с сомнением покосился я на собеседницу. И что из-за этого вспыхнула та? Хм, а в гневе она очень даже ничего. Понятно, что ни в какое сравнение с капралом Вегой ангелом ярости во плоти не идет, но перспективная дамочка, если бы не профессия, Брезгую я, понимаете ли, продажными женщинами, в любом смысле этого слова. «Да так ничего», — хмыкнул я. «Будь я и впрямь настолько пропащим, как вы считаете, я бы насчет ветеринарного паспорта и родословной поинтересовался. А я, как видите, не стал. И все же категорически рекомендую наведаться к доктору Лантес, она быстро лишит вас иллюзий. Объяснит на пальцах разницу между стерильными кораблями и живыми планетами, битком, набитыми микроорганизмами и всяческой иной заразой» о половине из которых наш биологическая наук понятия не имеет. Ну или можете не ходить, но тогда мы ни за что не отвечаем. Только напишите отказ в трех экземплярах, пожалуйста, для меня, для капитана и для медика». «Хорошо, Лей, мистер Рациональность, постараюсь оправдать ваши ожидания». Решительно шагнула к двери медоотсека журналистка. «Хотя все это очень странно, ведь в мире Эндрюса уже довольно давно живут люди. Если мне не изменяет память, колония уже третий год пошел» что вовсе не подразумевает его полной безопасности, — парировал я, а также инкубационного периода и приобретенного иммунитета, плюс карантин, причем строгий, то есть никакой авантюры с высадкой никакого репортажа. «Да иду уже, иду, зануда!» — припечатал меня напоследок девица. «Вот это хорошо, вот это правильно. Ну и пусть зануда, зато живой. Опять же, насчет основной причины я ничуть не наврал». Мало удовольствия выслушивать безэмоциональный бубнёж деда Максима, каково и неизбежно, если о задаче спеца внезапно. А так он до нашего появления душу отведёт, высказав всё, что думает о начальстве, с стеллажам с барахлом, а заодно подготовит всё, что заказано, причём в наилучшем виде. Ну-ка, где тут у меня его контакт в инфоре? Хоть про 15 минут я не шутил, но не факт, что уложимся. Надо сказать, переговорами со старшим техником я настолько увлёкся, что позорно проворонил возвращение неугомонной репортерши. И та не замедлила воспользовался ситуацией, подкравшись сбоку и легонько постучав мне пальцем по темечку. «Мистер Болтнев, лейтенант, вы где-то далеко?» «А? Что?» — ошалело уставился я на девицу, машинально вырубив инфор, но довольно быстро сориентировался. «Да-да, далековато. Ушел в себя, вернусь нескоро». «А, ну и видно», — укоризненно поджало губы Джули. «Надеюсь, хотя бы с моим снаряжением все в порядке?» «Такие док Лантес спустила вас с небес на землю», — с изрядной долей ехидства хмыкнул я. «Есть немножко», — кивнула девушка. «У меня такое ощущение, что сейчас все эти прививки, вакцины, микстуры из ушей польются. Я даже предположить не могла, что их столько». «Суровые будни альфа-взвода», — философски ухмыльнулся я, — «все через это проходят». «То есть вы...» Каждую высадку вот так широко распахнула глаза журналистка. Сочувствую. Нет, не каждую, разочаровал я собеседницу. Это вам по максимуму досталось, бы первый раз. А у нас большая часть прививок периодическая, в основном через полгода. Тем, кто жив, остается, естественно. Непосредственно же перед высадкой только универсальный антидот и антивирусный обновляется. Автоматически изстроенный в снаряжение аптечки. Как говорит дмитрич не отходя от кассы. Эдак и подсесть недолго. Озабоченно нахмурился Джули. не дохлый номер. В нашей работе адреналина столько, что любую химию за считанные часы вымывает». «А вас, лейтенант, это не устраивает?» — изумился репортерша. «Временами», — подтвердил я, — «когда хочется забыться, но не получается, а алкоголь помогает слабо». «Вы поэтому такой нервный», — дошло до девицы. «Скажем так, и поэтому тоже не стал я вдаваться в подробности». — Ладно, идемте, дед Максим уже ждет. — Идемте. И не подумала возразить журналистка. — А кто такой этот дед Максим и Эмитрич, которого вы упомянули? — А вам не все ли равно? — подхватил я рюкзак с палубы и широким шагом направился прямиком к лифту. — Нет, не все равно, — рвануло следом за мной репортерша. — Должна же я знать людей, про которых пишу. — И насколько близко? — уточнил я на ходу. — Чем ближе, тем лучше. «Моя цель — показать вас живыми людьми, а не машинами для убийства. Так что мне интересно все, кто, откуда, каким образом, чем занят, о чем мечтает, в конце концов». Широкими мазками обозначила хотелки Джули. Ну и прочие заботы и чаяния. «Не советую», — помотал я головой, миновав раздвижные створки, остановившись у сенсорной панели. «Почему?» — притормозила рядом девица. «Потому что бессмысленно», — буркнул я, попутно шоркая пальцем по дисплею. «Знаете, какая у нас смертность?» «Ну, э, э «Я сам две трети личного состава запомнить не успеваю, настолько быстро мрут». Окончательно добил я журналист, куткнув в энтер. «Поехали. Нам на две палубы ниже и еще чуток ножками». «Тесноват тут у вас», — посетовала девица. «Скорее компактно», — поправил я ее. «Нет смысла под пятьдесят человек личного состава выделять что-то действительно крупное. Проще нам самим потесниться». Благо, на борту мы проводим от силы четверть служебного времени. А все остальное, — уточнила Джулия, — на планетах, — пожал я плечами, — в грязище, кровище и га... Эээ, ну вы поняли. А отдыхаем либо там же, на планетах, но в более цивилизованных местах, либо на космических станциях колониальной службы нейтрализации. Тяжело вам, наверное, — притворно посочувствовал репортерша, — психологически. Сами же меня нервным назвали. Напомнил я и снова подхватил рюкзак. Лифт прибыл на нужный уровень. Наверное, постеснялись обозвать неврастенником или вообще истеричкой? Что-то в этом роде. Без ложного стеснения кивнула Джули. Но сочла это не солидно. Все-таки взрослый человек, да еще и с такой профессией. Ну да, это было бы обидно. Снова принялся я вышагивать по коридору, не посчитав нужным дождаться спутницу. Впрочем, та уже приноровилась к моему темпу, а потому и не отставала. Уж лучше маньяком завить или безжалостным убийцей. — Вы же сами сказали, лейтенант, что Альфа-корпус — это не армия. — А, то есть почетное звание мясников вы исключительно для армейцев приберегаете, — хмыкнул я. — Интересный у вас взгляд на мир, дамочка? — Всего лишь интересный. — но был бы я погрубее, обвинил бы вас в излишнем либерализме и идеализме вкупе с романтизмом. Пригвоздил я дамочку и приложил ладонь к сканеру, перекинув рюкзак в левую руку. Дождался Зуммера и заорал в отъехавшую сторону двери. речь гостей принимай!» «Ходят тут всякие», — донесся ровный голос старшего техника из глубины оружейной комнаты, она же коптерка, людей от дела отрывают. Чувает он, неожиданно ора белой Джули. «А, не обращайте внимания», — отмахнулся я и потянул девицу за собой. «Проходите смелее, время у нас не резиновое, а нам с Митричем тоже еще собираться». «Значит, все-таки соврали насчет критической ситуации на планете», — подловила меня репортерша. «Если вам от этого станет легче, туда не критическое», — признался я. «Угрожающее — это сколько угодно. Но до тотального геноцида поселенцев еще очень далеко. Если, конечно, мэр Хеймэнес сознательно не ввел нас в заблуждение». «А что ли, такое бывает?» — изумилась на ходу журналистка. «Сплошь и рядом», — заверил я. «То и дело, сталкиваемся». Просто местным почему-то кажется, что если мы сочтем ситуацию безнадежной, то можем проигнорировать сигнал бедствия. — И они не правы? — хмыкнула девица. — Конечно, не правы. Мы в любом случае явимся. Вернее, можем задержаться, если опасность явно преувеличена, — пояснил я. — Ну вот когда реальный кирдык, даже если не успеем на выручку расследовать инцидент, мы просто обязаны, чтобы в будущем не допустить повторения ситуации. — И знаете, мисс? — сглотнул я внезапно ставшую горькой слюну. Как раз это и есть самое тяжёлое в нашей работе — видеть результаты осознавать, что ничего уже не исправить. «У вас недавно было что-то подобное?» — догадалась репортерша. «Неделю назад, — признался я, — мы даже в себя толком прийти не успели, сразу же сюда дёрнули. А в пути оно как-то не особо, без сопутствующих расслабляющих мероприятий. На корабле, сами понимаете, с этим туго, но я пока не готов об этом говорить». — Да и вам самой лучше не знать. А про ваших потенциальных читателей вообще молчу. — Там настолько все сурово, — впечатлилась спутница. — Не то слово, мисс, — покачал я головой. — Так что довольствуйтесь текущей миссией. Если нам повезет, то ничего сверхординарного не случится, и мы устраним проблему еще до того, как последствия станут необратимыми. Кстати, пришли. Вот это Митрич, знакомьтесь. Митрич — это мисс Джонс. — Можно просто Юлия. Мисс Джонс, это Митрич, он же дед Максим, не дал я сбить себя с толку. Можно просто Максим Дмитриевич, скользнув под девицей безразличным взглядом, столь же безразлично дополнил меня Макс. Ну, чего стесняться, если дамочка по-русски вполне нормально шпарит. Так что и спрос с нее соответствующий, не то что с басурман. Это если кто-то вдруг не понял, я его мысли озвучиваю. И плевать, что на вид они оба не старше 25. Главное, на какой возраст они себя ощущают. А деда Максима так прозвали отнюдь не на пустом месте. Просто мы уже привыкли, а у новичков всегда когнитивный диссонанс от таких вот заявлений приключается. Прошу, Максим Дмитриевич. Снова вспыхнула журналистка. Видимо, безразличие старшего техника ее взбесило. А я для вас тогда, Юлия Сергеевна. Проходите, Юлия Сергеевна. Не изменился в лице Макс. Рюкзак вот здесь положите, никто его не тронет. Да я уже сомневаюсь. С вызовом уставился на Митрича Джули. «Даже не думайте», — ухмыльнулся я и закинул рюкзак ровно туда, куда указывал дед Максим, то бишь на более-менее свободный верстак. Внутри баула что-то зазвенело, и журналистка возмущенно воскликнула. «Полегче, пожалуйста, там съемочное оборудование». «Градусов сорок крепости, я полагаю», — спокойно принюхался Макс. «Не переживайте, компенсируем эксклюзивным продуктом категории хендмейд». Ведь компенсируем, Никитос? От твоих щедрот разве что ушел я в отказ. Вот еще. Уникальное пойло на каких-то залетных девиц переводить. Перетопчется. Тем более, что у нее там банальный коньяк к качеству сильно ниже среднего, если по <смех> амбре судить. Наверняка из разряда проставят с непритязательным местным, дабы проще на контакт шли. Но мы не из таких, да. А от чьих же еще? Не от твои же, скривил уголки губ Митрич. И по-прежнему невозмутимо сообщил. «А у тебя глаз алмаз, Никитос. Аккурат, 2XL подойдет». «А о чем это он?» — подергал меня за рукав в Джули. «У меня вообще-то честная м -ка. «По человеческой размерной сетке», — опередил меня Макс. «Но в нашем случае, Юлия Сергеевна, речь идет о продукции цивилизации Мбату, сателлитах храса и фракоров. А они, если верить сохранившимся изображениям-артефактам, гораздо мельче людей». Так что вам подойдет модель скаутской брони бату 2 — Так они же вроде самые дефицитные, — спохватился я. И ты вроде бы жаловался, что запасы дно показали. — Так и есть, — кивнул Митрич. — Пришлось твою ППЖ раскулачить. — Так это резервный комплект Капралы-Веги, что ли? Не на шутку напрягся я. — Не переживай, Никитос, Шурка я вопрос урегулировал, — заверил дед Максим. — Но чтобы с отдачей, иначе я рискую некой довольно ценной частью тела. — Это она пошутила, — не слишком уверенно сказал я. — Наверное. — Эй, мужчины, — напомнил о себе репортерша, — о чем, собственно, речь? — Вот об этом, Юлия Сергеевна, — кивком указал техник на шкаф с открытой дверцей. — На ближайшие несколько дней это ваш самый близкий друг. Комплект полевого снаряжения скаута Альфа-корпуса. Насчет вооружения никаких распоряжений не поступало, поэтому я ограничился вспомогательными средствами защиты — пистолетом и репеллентом. «Пистолетом?» — сделала большие глаза Джули. «Ну да», — кивнул Макс, коротко на меня покосившись. «Стандартный Кольт Нео, 9 мм, 13 патронов в магазине, пули экспансивные. Прицельные на шлем не выведены цельцы дедовским методом через мушку и целик. Активации по отпечаткам пальцев или биометрии тоже нет, так что заморачиваться с привязкой не надо. Сплошные достоинства, я считаю. Самое то для оружия последнего шанса, милочка». «Вы стрелять-то хоть умеете?» — спохватился я, осознав, с каким ужасом во взгляде пялится Джулина моего другана. «Немного», — вышла из ступора журналистка, и с проснувшимся интересом уставилась на броне костюм. «Какой-то он громоздкий, не находите?» «Этого еще снаряжение мастера-лейтенанта Болтнева не видели Юлия Сергеевна», — вступился за одной из своих любимых цацок Митрич. «А скаутская броня, между прочим, шедевр компактности и мобильности». Наверное, вам что-то другое в глаза бросилось, но вы просто не сообразили, как это словами выразить. Фигаси, это что сейчас было. Дед Максим нашу гостю в непрофессионализме уличил. Предельно деликатно, но все же, чтобы репортерша и вдруг подходящих слов не нашла. Нонсенс. Кстати, интересно оценить ее реакцию. Хм, пожалуй, вы правы, Максим Дмитриевич. Согласилась с техником девица, в очередной раз порвав мне шаблоны. Он не громоздкий, он не гармоничный и непропорциональный. Вот. Сразу видно, что человек творческий, невозмутимо кивнул Макс. Умеете ухватить суть? Он как раз такой и есть, потому что подвергся доработке, по сути, полукустарной. У гуманоидов МБАТУ другие пропорции тела, особенно соотношение длин конечностей и туловища. Они коротконожки. Поэтому нам приходится заменять часть оригинальных материалов между броневыми элементами обычной кевларовой тканью В несколько слоев. но и электронная начинка от этого страдает. Например, сервоусилитель не работает. Но это беда и тяжелой брони касается. «Как все сложно. А не проще ли наши человеческие разработки применять?» — врубила Джулия репортер МОД. «Нет, не проще. По совокупности эксплуатационных свойств даже вот такая купированная броня гораздо лучше всего, что может предложить современный ВПК колониального содружества», — занудно отозвался Макс. «И земли?» — И земли, Юлия Сергеевна. — То есть мне вот это на себя надевать? — дошло, наконец, до девицы. — Ого, — кивнул я. — И поторопитесь, пожалуйста. — Да я понятия не имею, с какой стороны к этой, к этому, в общем, к этой хрень подступиться, — возмутила журналистка. — Есть какая-нибудь инструкция? — Неа, интуитивно понятный интерфейс. Ноги суем в штанины, руки в рукава. Ну а дальше еще проще. Вот это застежка типа молнии. Короче, сами сообразите. Закруглился я с пояснениями. «Но сначала вот это наденьте!» Пододвинул я к девице хрусткий непрозрачный пакет. «Что это?» Напряглась та. «Комплект нательного белья», пожал я плечами. «Мы его поддевкой зовем. Как, знаете, в старые времена подлаты. Вещь крайне необходимая. Без него вы как минимум в нескольких нежных местах кожу до да мяса натрете. Проверено на практике, так что даже не думайте возражать». «Ладно», — решительно подхватила пакет жули — Где тут у вас можно переодеться? Кабинки не вижу. — Мы с Митричем выйдем, — буркнул я, скользнув взглядом по окружающей обстановке, не обнаружив запрошенной роскоши. — Идем, Макс. — Ага, сейчас, — кивнул техник. — А вы, Юлия Сергеевна, вещички-то тут оставьте, никто не тронет. Этот вот шкафчик можете занять, — кнул он пальцем в свободную ячейку. — А под аппаратуру вон под бронькой, да и пак лежит. Должно все влезть. И про пистолет не забудьте он на полочке Я взял на себя смелость его снарядить и поставить на предохранитель, так что можете не деликатничать. А кобура в броню интегрирована. э а вдруг зарделась репортерша. — Предметы гигиены, — все правильно понял Митрич, — да в пакете с бельишком все есть, это женский вариант. — Ни в чем себе не отказывайте, Юлия Сергеевна, — козырнул напоследок девица Макс и подхватил меня под локоток. — Идем, Никитос, фиг ли тормозишь? — Ну идем, так идем. Меня дважды просить не надо, хе -хе. хотя на красотку-репортершу поглазеть тоже интересно. Однако чревато, причем прилетит сразу от двух разъяренных фурий. Капрал Вега с такими вещами шутить не любит. И плевать, что отношения у нас де Юра свободные. Надо смотреть на де-факто. А де-факто Сандрин горячая латинская девушка, что в купе с полным комплектом скаутского вооружения делает ее крайне опасной противницей. Даже для тяжей, к коим я отношусь. Так что от греха. Тем более, что и нам с дедом Максимом тоже нужно экипироваться. И еще вопрос, кому проще, мне с тяжелой броней и кучей положенной амуниции, включая штатное вооружение, или ему с инженерным комплектом? Что ж, дожурношлю? Черт, уже язык не поворачивается, так Юльку обзывать. Как у нее это получилось? В общем, с репортершей мы уже на летной палубе пересечемся. Буду ее личному составу презентовать. Да-да, еще одно крайне сомнительное для моего командирского авторитета действие. Но деваться все равно некуда.